Азалия — так условно именовался небольшой городок у горного перевала. Мы подъехали к домику Кана, стоявшему в углублении, выдолбленном в скале. На плоской крыше лежали большие камни. Рацию я укрыл хворостом в углу сарайчика. Там же спрятал кодовую книжку. Коморка с земляным полом, устланным сыновками, была заставлена ящиками с лекарственными травами. Кан вынул из клеенчатого кисета грязный, тщательно расправленный листочек с картой, набросанный карандашом. На карте были начертаны какие-то странные иероглифы, и рядом латинские буквы, обозначающие чтение этих иероглифов. Все они имели общий ключевой знак «металл». У одного справа стояла «иметь», читался этот иероглиф «ю». У другого справа шел знак «Затем» — читался иероглиф «Най». У третьего имел справа «Прятать» и читался «Чижа». Судя по всему, это были условные обозначения. Кан сказал, что ученый-иностранец, заглядывая в этот листочек, нарисовал большую карту на толстой бумаге и спрятал ее в чемодан. Значит, среди документов, находящихся сейчас в пионе, имеется и эта карта. Я ничего не хочу скрывать, говорю только правду, не приукрашивая себя. Прибыл в азалию, и убедившись, что все сошло благополучно, я заколебался. Может быть, не стоит идти к китайским властям? Неизвестно еще, как меня примут. А вдруг не поверят и отправят на тот свет? Не стоит торопиться, надо действовать осмотрительно. Не лучше ли сперва разыскать Церена, пойти с ним в горы, словить Покетмена и поставить китайские власти перед свершившимся фактом? Человека, нашедшего микропигмея и внесшего ценнейший вклад в мировую науку, вряд ли будет удобно сажать в тюрьму. Мы решили пройтись по городу, пройдя базар и кривой переулок, Вышли на главную улицу, это был старинный тракт, пересекающий город, и вдруг меня будто хлестнули кнутом по глазам. На каменной стене висел большой плакат. Крупные иероглифы. «Выходите из подполья и начинайте новую жизнь». Под ними фотографии. Даоистские монахи и солидные мужчины в очках, хорошо одетые все они улыбались под фотографиями текст эти улыбающиеся люди были главарями крупных подпольных банд они поняли бесцельность своей деятельности сдали оружие и принесли повинную народная власть проявила к ним великодушие рядом с плакатами висел ящик на нем четко вырисовывались три белых иероглифа дзян цзю Ящик для расследований. Оказывается, эти ящики висят во всех городах. Туда опускают заявление на имя Народной контрольной палаты о взяточниках, мошенниках и противниках народной власти. Кан показал мне обратную дорогу к дому, а сам пошел в местный штаб общины. Не успел я, придя домой, разжечь печку, как пришел кан Он сел в углу, обхватил голову руками и стал покачиваться. Затем протяжно вздохнул и сообщил, что местный штаб провалился. Все, кто был ночью в харчевне, схвачены. Под мусорным ящиком нашли оружие. Вероятно, кто-то из рогатых драконов, желая заслужить прощение, выдал всех. Кан встал и посмотрел в окошко. Вдруг он отшатнулся и сдавленно крикнул. Я вскочил и кинулся к двери. По улице в сторону нашего дома шли трое мужчин в плащах защитного цвета. У одного была повязка на глазу. Их догнала женщина тоже в плаще. Сперва Кан принял их за сотрудников Гунанбу, Управления общественной безопасности, но тут же поправился нет этой из общины. Решили расправиться с нами. Так уже делалось много раз. Как только происходил провал, Уцелевшие устраняют сообщников, чтобы замести следы. Я бросился к окну, выходящему в сторону сарайчика. Поздно. С этой стороны показался человек с каким-то узелком. Внутри, наверное, револьвер. Женщина остановилась у соседнего дома. Она не пошла дальше. Будет стоять там, чтобы мы не побежали вниз по улице. Она подошла к мусорному ящику и подняла крышку. Кан сидел в углу, втянув голову в плечи. Я прижался к стене. За дверью послышались крадущиеся шаги. В окне промелькнула тень. Очевидно, кто-то встал у окна, дом окружили. Я не двигался с места. Перед тем, как убить, вероятно, будут мучить. Я поднес руку щетками ко рту закрыть глаза, затаить дыхание и разгрызть бусинку. Убегу от всех мучений. В дверь постучали. Затем еще раз. Выждав немного, человек кашлянул и стал осторожно открывать дверь. Я прижал четкий ко рту и задержал дыхание. Показалась голова в черной кепке. Увидев нас, человек с широким носом улыбнулся и, извинившись, спросил, где у нас выгребная яма. Кан что-то пробормотал. Когда человек в кепке спросил, как с крысами. За дверью раздался строгий женский голос. «Пусть сперва покажут мусорный ящик». Кан медленно встал, касаясь рукой стены, с трудом перешагнул порог и вышел. Я продолжал стоять в напряженной позе. В ушах у меня звенело и стучало. «Может быть, женщина произнесла пароль?» Она вызвала Кана, спросит обо мне, потом войдут и убьют. За дверью тихо разговаривали. Потом послышались шаги, все стихло. Через несколько минут вошел Кан и обессиленно опустился на пол. Это приходили из районной комиссии по борьбе за чистоту. Мы долго сидели и молчали. Наконец Кан ударил кулаком по колену и выругался. «Надоела такая жизнь, все время трястись, 9 лет подряд изо дня в день, и виноват во всем его побратим, который втянул его в эту общину, пропадя напропадом». Он встал с решительным видом и сказал, что пойдет посоветоваться. «А если побратима взяли, он тоже пойдет и сдастся». После ухода Кана я выкурил подряд четыре сигареты, И тоже принял решение. «Не стоит больше испытывать судьбу. Я хочу найти микропигмея. А Шиаду, судя по всему, интересуется главным образом бумагами тресси, в первую очередь картой с иероглифами, картой месторождений минералов». «Мне не по пути с Шиаду. Надо избрать другой путь, который приведет меня к желанной цели». Я вышел из дома, спросил дорогу, миновал базар, переправился на другой берег речки по веревке, способом, который был придуман, наверное, еще во времена синантропов, и подошел к одноэтажному зданию. Часовой показал мне на двери сбоку. Я вошел в небольшое помещение, пахнущее карболкой, постучал в окошечко и объяснил, в чем дело молодому человеку в очках на рукавной повязкой. Он позвонил по телефону кому-то и провел меня через маленькую дверцу в тускло освещенный коридор. На стенах пестрели плакаты, призывающие довести до конца борьбу с воробьями, мухами, комарами и крысами. Молодой человек, увидев, что я с удивлением взираю на плакаты, поправил очки и сказал без улыбки, что это тоже враги народа. Мы остановились перед последней дверью в коридоре. Молодой человек постучал в нее, меня ввели в продолговатую комнату. За столом сидел начальник городского бюро Гунанбу, Сяо Чэнь. Он быстро повернул лежавшие на столе папки лицевой стороной» вниз и показал на табурет, стоявший посреди комнаты. Я снял с левой руки фиолетовые четки и положил их на край стола. Мне было предложено написать заявление. Затем начальник сказал, что она будет проверена, запросит моего дядю, а пока я буду находиться у них в гостях. Я объяснил, где находится радиоаппаратура, и попросил дать мне бумаги, чтобы я мог рассказать о том, как по прихоти судьбы был вовлечен в некоторые события и каким образом и с какой целью вернулся на родину. Моя просьба относительно бумаги была удовлетворена, и я написал эту исповедь. Пусть она послужит доказательством моего чистосердечного желания зачеркнуть запутанное прошлое и начать жизнь сначала.